Птицы, они летят к нам. И тут все увидели в свете луны целую тучу птиц. А в следующее мгновение луна скрылась за тысячами и тысячами птичьих крыльев. А потом птицы закрыли с собой все небо. И все пребывали, пребывали. Стало совсем темно, И море казалось черным, как смола. Птицы опустились ниже И летели над самой водой. Снова стало видно небо со звездами и луной. Птицы летели молча. Без единого звука, без чириканьи, без щебета. Слышался только свист рассекающих воздух крыльев. Они стаями садились на песок, на снасти корабля, на прибрежные скалы. У них были черные крылышки, беленькое брюшко и раздвоенный хвостик. Наконец, все они расселись к кому, где больше пришлось по вкусу, и воцарилась тишина. Тогда доктор Долитл сказал, «Боже мой, да ведь это ласточки! Как долго мы пробыли в Африке!» Когда мы вернемся домой, в Англии уже будет лето. Спасибо вам, ласточки. Спасибо, что подождали нас. Вы появились как нельзя более кстати. Теперь мы не заблудимся в море. Друзья, поднимайте якорь и ставьте паруса. Корабль отчалил от берега. Крокодилу и Полли Стало ужасно грустно Ведь они никого не любили так Как доктора медицины Джона Дулитла Из падляби на марш Прощай, доктор Прощайте, друзья Кричали они, сидя на высокой скале И плакали горькими слезами. Так они сидели и смотрели вслед уплывающему кораблю, пока он не скрылся из виду. Глава 13. Паруса и крылья. И так путешественники наконец-то возвращались домой. Но их путь пролегал вдоль берегов с Бродлинда. Эти дикие пустынные места стали пристанищем разбойников и дрочунов, которых прогнали из своих городов честные люди. Там нет садов и огородов, там только песок и голые скалы, среди которых стоит поселок пиратов под громким названием «Шарлотаун». Обычно пираты сидят на берегу у своих хижин и всматриваются вдаль. Не покажется ли нам море корабль? Если корабль показывался, они сразу же пускались за ним в погоню, на своих быстроходных парусниках, настигали его и утаскивали все, что можно было утащить. Захваченное судно пираты пускали на дно, а моряков уводили в плен. Они возвращались в Шарлотаун, радостные от того, что сумели кому-то сделать плохо, Громко кричали и распевали разухабистые песни. А за пленников они потом требовали выку.